Глава д в а я «Ну-ка, дай на тебя как следует поглядеть. Ох, и хороша! Хороша!» Бабушка Таня, подбоченившись, умилённо смотрела на вертевшуюся перед ней Людмилу. Девушка и правда была хороша. Высокая, фигуристая, с аппетитными формами, с копной тёмных волос. Людмила всегда и везде привлекала взгляды окружающих. Они и с Ритой дружили с детства, были соседками. Между ними было шесть лет разницы, а потому в детстве Люда опекала маленькую Риту, словно старшая сестра. В подростковом возрасте именно Люда стала первопроходцем во всём. Первая губная помада, первая сигарета, первая влюблённость, первый поцелуй. Только в одном Рита опередила подругу — в замужестве, с которым Людмила до сих пор не спешила. Когда 18-летняя Рита выскочила замуж, Люда тоже круто изменила свою жизнь — В 24 года она, отпраздновав свадьбу подруги, собрала пожитки и внезапно укатила в Нижний Новгород ради какой-то перспективной работы. Вскоре эти самые перспективы рассеялись, как туман от первых лучей солнца. Однако Людмила в Москву не вернулась, а осталась в Нижнем. «Ой, Людка, да чего ж красива девка!» Всё не унималась бабушка Таня. «Баб Тань, а ты сама ещё любой молодухи фору дашь?» — рассмеялась Людмила. — Не бойся, дженихов о т б о й нет? — Иди ты, Людка, ты всё такая же, — махнула на неё бабушка Таня. — Ба, хватит Люду в дверях держать, пойдёмте в комнату. В гостиной р а в н ё х о н ь к о посередине комнаты стояла Лиза в нарядном сиреневом платьице. В честь приезда Люды Рита сегодня решила не водить дочку в садик, да и сама сбежала пораньше с работы. Вернее, отпросилась ещё накануне вечером у Ратмира. Ведь как ни крути, а в четверг она просидела в офисе лишних три часа. р а д м и р к к Ритиному удивлению, без лишних вопросов согласился, при условии, что Риту отпустит и её непосредственный начальник Андрей. Тот, к счастью, тоже оказался сговорчивым, и, так как Рита все свои дела переделала вовремя, разрешил ей отправиться домой аж в три часа. Лиза робко смотрела на Людмилу. Девочка немного стеснялась, ведь не видела тётю Люду уже целый год. «И кто это у нас тут такой нарядный?» — заулыбалась Люда, присаживаясь перед Лизой на корточке. «Лиза, и это тётя Люда. Не помнишь её?» — подбодрила дочку Рита. «Чуть-чуть», — робко улыбнулась Лиза. «А если и забыла, ничего», — засмеялась Люда. «Мы сейчас быстро по новой познакомимся. Вот, Елизавета, смотри, что я тебе привезла». Люда, точно Мэри Поппинс, начала извлекать из большой сумки подарки для девочки — Через десять минут Лиза забыла про стеснительность, а ещё пять минут спустя они с Людмилой уже успели стать лучшими подругами. «Ритка, помоги мне на стол накрыть», — скомандовала бабушка Таня. «Сейчас», — сказала Рита, поднимаясь с пола, где они с Людой и Лизой разместились, рассматривая купленные для девочки игрушки. «А баба Таня всё такая же командирша», — засмеялась Люда. «Хоть что-то в этой жизни не меняется». Людмила погладила Лизу по головке и заговорщицки подмигнула ей. «Ну, расскажи мне, кто у нас самый строгий, мама или бабушка?» «Да ну их!» — Лиза махнула на дверь, в которую только что вышли Рита с бабушкой Таней. «Каждый день одно и то же. Спать пораньше надо ложиться, мультики много нельзя смотреть, по лужам не прыгай. Достали!» Людмила закатилась задорным смехом. «Ох, Елизавета!» «Видно, совсем они тебя затерроризировали». «Это точно. Тётя Люд, а ты к нам надолго?» «Да нет, Лиза, всего на пару дней». Люда нежно погладила девочку по головке. «Жаль», — вздохнула Лиза, «с тобой маме повеселее бы было». «А что, мама у нас грустит?» «Ага, но сейчас уже не так, как раньше, когда работу найти не могла. Теперь у неё зарплата хорошая будет, и мы сможем мне много кукол купить». «Но всё равно грустная она». «Да? Надо разобраться, почему». «Ба, — говорит, — маме замуж надо, а мама не хочет ни в какую». Лиза так отчаянно взмахнула руками, что Люда снова рассмеялась. «А что же, у мамы жених есть?» «Нет». «Ба, — говорит, — с маминым характером от неё все женихи и з б е г у т «Бабушка, Таня не права. У твоей мамы замечательный характер». «Лиза, ну что ты там тёте л ю д и рассказываешь, а?» Возмутилась Рита краем уха, прислушиваясь к их разговору, пока бегала в кухню и обратно, накрывая на стол. Заседать у них было принято в большой комнате. Кухня ведь крошечная, там и не разместишься толком, а потому в комнате накрыли большой стол, пододвинули его к дивану да поставили пару стульев напротив. Всей стрепнёй всегда занималась бабушка Таня. Изысков она не любила, а потому всё было хоть и вкусно, но по-простому — Картофельное пюре, печёные в духовке цыплята, овощной салат со сметанкой, д да, о салат оливье, нарезанные колбаса и сыр, шпроты, фирменные бабушки маринованные овощи и жгучий ядрёный лечо. Из изысков на стол поставили оливки и морковку по-корейски, которую Рита купила в магазине по дороге от метро. Бабушка Таня ни оливки, ни морковку не признавала, но Рита их обожала, а потому купила, как бы бабуля не ворчала. Людмила быстренько открыла бутылку красного вина и разлила вино по бокалам. «За встречу?» «Соскучилась я по вам, девчонки, сил нет». Чокнулись и принялись за еду, перемежая её разговорами. Люда в этом доме была своей, а бабушку Таню любила покрепче родной. И неудивительно. Отец Люды сильно выпивал, а как напьётся в стельку, закатит жене разборки. Людмиле тоже доставалось. Часто, только заслышав пьяного отца, девочка ужом проскальзывала между его нетвёрдо стоявших ног и успевала юркнуть в квартиру напротив, к Савельевым, до того, как пьяный отец с о о б р а з и т с хватить за шкирку. Скандалил он знатно. Людина мать сколько раз вызывала милицию. Да что толку? Наутро сама же шла в отделение забирать заявление. Жалко ей становилось с у п р у ж н и к а Отец х о т я орал на весь дом, обещая оторву Людку и злупить до полусмерти, Но к соседям, где пряталась дочь, соваться не смел. Бабушка Таня сама могла кого-хочешь излупить в кровь, а потому он её побаивался. Так и выросла Люда на два дома. Трезвый отец, никаких проблем, стоит ему л о к н у т ь глоток водки, и заводился на несколько дней, в которые Люда жила у бабушки Тани. Потому и сдружились они с Ритой крепко, на всю жизнь. Вскоре Лиза, съев всё, что от неё требовалось съесть, переместилась на пол к новым куклам, а женщины, разомлев от вина и вкусного ужина, неспешно беседовали. «Люд, замуж ты не собираешься?» спросила бабушка Таня. Рита закатила глаза. «Началось!» «Нет, баб т а н не собираюсь». «А тебе лет-то сколько?» «Что-то я запамятовала. Тридцать ведь есть уже?» «Тридцать два было на прошлой неделе». «Ой!» — глубоко вздохнула бабушка Таня. «Ну, ещё года три-четыре есть у тебя в запасе, а потом всё». «Ба, перестань». Рита ненавидела эти разговоры о замужестве, тикающих биологических часах и о том, что скоро поезд уйдёт. Людмила, однако, не приняла слова бабушки Тани близко к сердцу и только усмехнулась. «Баб Тань, я понимаю, ты человек старой закалки, я считаю, что единственная, к чему должна стремиться женщина — «Выйти замуж как можно скорее и нарожать детей». «Так в этом ведь вся жизнь. У современных женщин жизнь в другом. Кто-то хочет замуж и детей, а кому-то всё это не надо». «Как это не надо?» — бабушка Таня ахнула, схватившись за горло. «Ну а что хорошего в замужестве? Вот тебе повезло. Ты с дедом Пашей душа в душу всю жизнь прожила. Но ведь это скорее исключение, чем правило». «Да, прожили. И вы...» Люда не дала ей развить мысль и перебила. «Ну а вот что хорошего моя мать видела в этом её браке? Отец бухал, всё время её поколачивал, да и мне доставалось в детстве, ой как! Ты ж сама помнишь, как он тут куролесил. Хорошо, хоть помер давно». «Свят-свят!» — перекрестилась бабушка Таня. «Разве можно так о родном отце?» «Можно и нужно!» — отрезала Людмила. «Или вот Риткины родители. Хорошо они жили?» «Нет». «Вот именно, нет. Молодцы хоть вовремя разбежались. А Ритка замуж вышла. И что в результате? Одна вон Лизу растит, а папаше этому недоношенному всё ни по чём». Рита цикнула на Люду, чтобы та попридержала язык. Лиза была под боком. Однако девочка увлеклась игрушками и не слушала, о чём говорят взрослые. «Поэтому», — продолжила Людмила, — «нет, спасибо большое, но я уж лучше сама как-нибудь без мужа». «А я тебе вот что скажу, Людка!» Бабушка Таня грохнула ладонью по столу. «Умные вы очень стали. Как что н е так, сразу расходиться. А семья — это работа. Нравится, не нравится, а жить надо. Детей вон растить. Мы с Павлом почему душа в душу жили? Потому что знали, семья одна на всю жизнь. И у нас поначалу всяко бывало. Но ничего, попритёрлись, пообвыклись». Где и промолчишь, где и стерпишь. Ты меня знаешь, я тоже не из робкого десятка. И с Павлом тоже по молодости скандалили. Но умела я вовремя язык прикусить. Всё ради семьи. Не то, что вы сейчас. Чуть что, сразу расходиться. «Ха!» — усмехнулась Люда. «Сейчас! Он мне будет морду бить, а я терпеть? На кой чёрт?» «Потому как семья нет уж. Ваш старинный домострой не для нас». «Ба», — встряла Рита, — «вот я с Владом много чего терпела, много где молчала, а толку что? Пришёл и сказал всё, а р и в е д е р ч и я нашёл другую». «Ну, Влад твой сразу мне не понравился», — вздохнула бабушка Таня. «Но это ж не значит, что нет хороших мужиков. Есть, есть, да не про нашу честь», — засмеялась Люда. «Или мы не про их», — тоже заулыбалась Рита. «Да ну вас, девки!» махнула бабушка Таня рукой. «Сердце ж за вас болит!» Ритка вон кричит. «Не нужен мне мужик!» «Теперь и ты, Людмила!» «Ведь умные, красивые бабы!» «И чего мужикам надо-то?» «Ба, мужикам-то, может, и надо, а вот нам нет!» ответила Рита. «Ой, бросьте в эту ерунду! Давайте лучше ещё вина выпьем!» Людмила ловко наполнила бокалы. Посидели ещё чуток, а потом бабушка Таня начала потихоньку убирать со стола. Собирались теперь пить чай. «Рит, что у тебя с работой-то? Нравится?» — спросила Люда, пока бабушка Таника пошилась на кухне. «Да как тебе сказать?» — замялась Рита. «Работа классная, зарплата — мечта». «Но...» И Рита шёпотом, чтобы не услышала бабушка, поведала подруге о начальнике, который подбивал под неё клинья, и о Владе, который тоже работал в Валиде. «Да...» — протянула Людмила. «Ситуация не позавидуешь». «Бог с ним, с Владом. Ты лучше расскажи, что этот твой начальник. Симпатичный, молодой?» «И молодой, и симпатичный», — удручённо вздохнула Рита. «Ага», — п о н и м а ю щ е протянула Люда. «Значит, твоё сердечко дрогнуло». «Даже если и дрогнуло, то всё это ерунда». «Почему?» «Потому что заводить служебный роман с начальником — не самая лучшая идея». «Да брось! Сейчас такое сплошь и рядом». «Нет уж». Рита упрямо сжала губы. «Тем более у меня Лиза». «Ну и что?» Приподняв бровь, удивилась Людмила. «Ты же тоже живой человек?» «Нет, Люд, лишние люди мне в жизни не нужны, себе дороже». «А про дочку он знает?» «Кто?» — не поняла Рита. «Да р а д м и р этот твой, кто же ещё?» «Нет, я не говорила». «Да и зачем?» — Рита пожала плечами. «У нас нет никаких отношений». «А если будут?» «Не будут!» «А если будут?» Упрямо переспросила Людмила. «Наверное, стоит ему рассказать, чтобы он понимал, готов ли к такому повороту». «Люд, ты так рассуждаешь, будто он на мне жениться собирается, а я от него утаиваю дочку. Таким людям, как Закаевы, от таких, как я, может быть, нужно только одно». «Зачем так уничижительно о себе, Рид?» возмутилась Людмила. «Ты красивая, интересная девчонка. Таким, как Закаевы, должно льстить, что такая, как ты, вообще удостоит их в з г л я д о м «Ой, Люд!» — засмеялась Рита. «Это ты у нас зашкаливающей самооценкой, а я здраво смотрю на вещи и понимаю, что интерес Ратмира пропадёт ко мне, как только я окажусь в его постели. В сказки, как и ты, я давно не верю». <связь> «Ну так переспи с ним, ведь он тебе нравится. Хороший секс полезен для здоровья», — засмеялась Люда. «Прекрати!» — закатила глаза Рита. «Давай чай пить лучше». Людмила остановилась в отеле, не хотела стеснять Риту и бабушку Таню. Свою же квартиру, в которой она провела всё детство и юность, и которая была на той же лестничной площадке, что и Ритина, Люда продала ещё перед самым переездом в Нижний Новгород. Девушки шли не спеша, болтая о том о сём. Отель располагался здесь же, неподалёку от метро «Белорусская», А потому Рита настояла на том, чтобы Людмилу проводить. «Значит, ты со своим порвала окончательно?» «Да уж, хватит. И так кровушки он мне немало попил». «И он тебе денег дал на бизнес?» «А куда бы он делся?» «Я ему сказала. Милый, или ты даёшь мне откупные, или я иду знакомиться с твоей женой и детьми». «А он?» «А что он? Он трус?» «Конечно, дал мне денег, хотя не понимал, почему я его бросаю». Мол, он бы и так мне помог с фирмой, если бы я просто его попросила. А ты? А я... Понимаешь, Рит, я устала. Мне надоело быть просто любовницей. Получается, семьи у меня нет, мужа нет, но при этом я вроде как и не свободна. Не хочу так. Люда передёрнула плечами. И замуж не хочу. И в вечных любовницах быть надоело. Я хочу себе принадлежать, дело своё развивать, дом достроить наконец-то. «Не хочу никаких обязательств, понимаешь?» «Ну а он?» «Смирился?» «А что ему остаётся?» «Он, конечно, обивал мои пороги ещё пару месяцев после разрыва. Думал, перебешусь, вернусь к нему. Всё-таки пять лет вместе были. Но во мне всё перегорело. Хватит!» т л ю д а ты бы правда к его жене пошла?» Рита покосилась на подругу. Людмила рассмеялась. «Ритка, ты же меня знаешь!» «Нет, конечно. Но денег он мне просто обязан был дать». потому что за пять лет я ни черта от него не видела, кроме нытья о его несчастливой семейной жизни до да случайных подарков на 8 марта и на дни рождения. Так он же богатый. Я думала... Думала я с ним из-за денег? Я многое тебе не рассказывала, Ритка. Люда вздохнула. Любила я его. Поначалу даже думала, вдруг он всё-таки ко мне уйдёт от жены. А потом поняла. Давно уже поняла, что никто никуда не уйдёт. А деньги? Его жена — умная женщина. Она отлично распоряжается финансами в их семье. Поэтому любовница, то есть мне, ничего и не д о с т а в а л о с ь Да мне не нужно было. Ты же знаешь, я всегда сама всего добивалась. А потом... А потом любовь прошла, и годы прошли, и я решила, что на прощание он должен мне сделать подарок. Да и не так много я попросила. «Жена, может, и не заметила и с ч е з н о в е н и е энной суммы, а мне её как раз хватило для того, чтобы удержать фирму на плаву, вложиться в рекламу». Девушки замолчали, задумавшись каждая о своём. «Слушай, Ритка, может, бросишь этот свой валид, да переедешь ко мне в Нижний? Мне сейчас дизайнер позарез нужен». «Ой, Люд», — Рита растерялась. «Да шучу я», — засмеялась Люда, беря Риту под руку. Знаю, что из Москвы тебя не вытянешь, да и работу только нашла. Но имей в виду, если что, я всегда буду рада взять тебя к себе. Сейчас вон, самая с т р а д н а я пора начинается, заказов море. У нас, конечно, расценки не такие, как в Москве. И зарплаты ниже, но тоже неплохо. Как только Владик нажмёт на свои рычажки и выпрет меня из валида, то я сразу переберусь к тебе. — Значит, буду твоим запасным причалом, — расхохоталась Люда. Слушай, оставляй-ка ты завтра Лизу с бабой Таней и пойдём в ресторан. Я в понедельник уже двину обратно в Нижний, так что хочу гульнуть хоть один вечерок, как раньше. Куда пойдём? В Берлин? Рит, ну какой Берлин? Пирожный лопать? Я ж говорю, хочу гульнуть. Как там у Пушкина? Пир на весь мир. Именно. Хочу в какой-нибудь шикарный ресторан. Что у вас нынче в столице модно? А я откуда знаю? Я не хожу по злачным местам, сама знаешь. Тогда я сейчас из отеля позвоню Виталику. Помнишь его? А как же, любовь твоя студенческая. Не знала, что вы поддерживаете связь. Рита удивлённо взглянула на подругу. Мы не поддерживали долго. А в прошлом году он был у нас в Нижнем. Мы с ним случайно столкнулись в одном модном питейном заведении. Он, оказывается, стал ресторанным критиком. Так что он уж точно знает, куда двум девушкам можно сходить в субботу вечером. «Только пусть он порекомендует тебе заведение с нормальными ценами. Мишленовский ресторан я не потяну». «Ничего, вместе как-нибудь потянем». «Ага, ты ко мне в гости приехал, и ты же меня в ресторане угощать будешь. Так не пойдёт», — возмутилась Рита. «Разберёмся». Девушки подошли к дверям отеля, в котором Людмила сняла номер. «Ну всё, беги домой», — Людмила чмокнула в щёку Риту. «Я тебе попозже наберу, как узнаю про ресторан». «Давай, до завтра». Подруги распрощались, и Рита медленно побрела домой. Она не смогла пройти мимо Берлина, купила три пирожных — лимонное для себя, шоколадное для Лизы и с в и ш н е й для бабушки. По дороге Рита размышляла о разговоре с Людой. Жаль, что подруга только сейчас поставила бизнес на ноги и предложила Рите работу теперь, когда та уже почти месяц проработала в Валиде. Ведь ещё несколько недель назад Рита, не задумываясь, перебралась бы к Людмиле поближе, приняла бы её предложение. Но сейчас о переезде в Нижний и думать не хотелось. В общем-то, Люда сильно и не уговаривала, понимая, что в Москве Риту многое держит, та же бабушка Таня. Она-то с насиженных мест точно ни за что бы не сдвинулась. Мысли Риты перекинулись на дела злободневные. Начался апрель. Весна вошла в свои права рано, так что пора было открывать дачный сезон. Обычно бабушка Таня перебиралась на подмосковную дачу, как только сходил снег и устанавливалась тёплая погода. В прошлом году они вообще переехали сразу же после 8 марта, но в этом году из-за ретиной работы переезд отложили. Да и холодно ещё было. Снег-то давно сошёл, а тепла не наступала. По ночам термометр всё ещё опускался ниже нулевой отметки. Вот и сейчас, идя домой, Рита чувствовала, как зябка в весеннем пальто и без перчаток. Однако подготовка к дачному сезону шла вовсю. Бабушка Таня уже засадила рассадой все подоконники. В следующий выходной было решено отвезти её на дачу и сделать там генеральную уборку. Неудобно было без своей машины. В общем-то, до дачи час езды на электричке, да там 10 минут на такси. Но с баулами и бабушкиной рассадой об электричке и думать нечего было. Придётся, как и в прошлые г о д а просить соседа, у которого была своя грузовая газель. Он из уважения к бабушке Тане и в память о дедушке Паше, с которым в своё время они были товарищами, брал с них чисто символическую плату — бутылку водки. Рита вернулась домой и с порога начала. «Ба, ты с дядей Степаном договорилась по поводу следующих выходных?» «Договорилась, договорилась. В субботу в пять утра стартуем». «А почему не в четыре?» — саркастично спросила Рита. потому как в четыре мы начнём вещи в машину перетаскивать, как раз к пяти управимся. Да там и вещей-то немного. Много-немного, а за один раз надо всё у в е с т и Потом на руках не навозимся. Мам, смотри, а у этой куклы целая коробка с кучей о д е ж е к Лиза всё ещё играла подарками Люды. Лизок, пора спать. — Ну, мам, — законючила Лиза, — ещё чуть-чуть, завтра же выходной. «Выходной, но режим есть режим!» «Не хочу режим!» «Не хочешь?» хм. Рита сделала вид, что серьёзно обдумывает слова дочки. «А я нам всем по пирожному купила. Но раз ты не хочешь...» «Хочу, хочу!» «Тогда убирай кукол. Съедим пирожные, потом чистить зубы и спать». «А можно с новой куклой спать буду?» «Можно, конечно». Лиза убежала в комнату раскладывать кукол на своей кровати, так как не могла выбрать, которая ей более симпатична. Новые подаренные тёте и Людой были хороши, но и старых обижать не хотелось. «Рита, ты бы сходила в садик, написала заявление, что со следующей недели Лиза больше ходить в группу не будет, уходим на каникулы до сентября». «Ба, не рановато ли?» «Нет, сама знаешь, что на даче куча дел». Ты же не думаешь, что я ткну в землю помидорный лист, и помидоры сами расти будут? За всем нужен уход. А ездить туда-сюда я уже не гожусь». «Ладно, ладно», — Рита подняла руки, сдаваясь. «В понедельник или во вторник с утра забегу к воспитательнице. А лучше позвоню. Может, и не надо никаких заявлений». Через полчаса пирожные были съедены, посуда помыта, Лиза уложена в кровать. Правда, из-за десятка кукол самой девочки остался лишь маленький кусочек, на котором она и приютилась, прижавшись к стенке. «Лиза, куда столько кукол?» — возмутилась Рита. «Одну и всё. Нет, м а д р у к и и плакать будут». «Хорошо, лишних слёз нам не нужно». Рита прочитала дочке сказку, дождалась, пока та уснёт, и вышла в кухню. Как раз позвонила Люда. «Ритка?» Завтра мы с тобой идём в самый крутой ресторан Москвы. Виталик сказал, что мы просто обязаны там побывать. Называется «Московская симфония». «Не знаю такого». «Потому что ты кроме своего Берлина ни черта не знаешь», — рассмеялась Люда. «В этот ресторан столики на месяц вперёд забронированы». «И как же ты собралась туда попасть?» «Виталик всё устроил. Он уже позвонил кому надо. Столик записали на моё имя». «Завтра вечером в восемь и надень что-нибудь гламурненькое». «Людка, ты не меняешься», — подруги рассмеялись. «Тогда я завтра за тобой в отель зайду или ты за мной, или у метро встретимся?» «Нет, Ритуль, я тебе забыла сказать, я завтра после обеда должна встретиться с мужиком, которому продала-таки родительскую дачу. Ты же знаешь, я, в общем-то, из-за этого в Москву и приехала». «А я думала нас повидать», — хмыкнула Рита. не язви и вас, конечно, тоже повидать. Да я шучу. Так что там с этим мужиком? В общем, нужно будет съездить с ним на дачу, всё показать, рассказать и уже разделаться с этой продажей окончательно. Не знаю, сколько это времени займёт. Поэтому давай встретимся сразу в ресторане, хорошо? А то столик пропадёт, если мы сильно опоздаем. Хорошо, буду караулить твой столик, засмеялась Рита. На тебя всегда можно положиться, подруга. Давай, до завтра. Aha. Uh -huh.